Глава 19 В лицо ударил солоноватый привкус воды, доносившийся брызгами. Ветер растрепал волосы, выбивая пряди из хвоста и заставляя щеки раскраснеться. Я огляделась и поняла, что мы стоим у кромки воды. Издалека доносились звуки музыки и заразительный смех людей. Кажется, я услышала волынку. Что-то на манер норвежского стиля. Хотя откуда мне было знать? Я никогда не была в Норвегии. Но если бы и была, то представляла бы музыку этой страны именно такой. «Визериум», — пробормотал дракон, проводя над моей головой руками. После чего по телу разлилось тепло. Температура стала комфортной, и я перестала ежиться от прохладного ветра. «Где мы?» — спросила Ролова, продолжая оглядывать местность восхищенным взглядом. Солнце заходило за горизонт, а на небе стали прорисовываться три лунных диска. Даже несколько ярких звезд проявились на небосводе этого мира. Мы в Шанахате. Это маленькая деревушка возле столичного города Мирея. Получается, не так уж и далеко. Удивилась, что на такое маленькое расстояние мы использовали дорогостоящий портал. Недалеко, зато быстро, подмигнул дракон. В городе все праздники отмечают чопорно, сдержанно, как и положено аристократии. Я же хотел показать, что на нашем континенте существует еще народ, который умеет веселиться. Я счастливо улыбнулась, продолжая осматриваться. Кажется, меня ждет что-то удивительное и интересное. Именно такой реакции я и ожидал. Ролов залихватски щелкнул меня по нос. «Пошли!» предложили мне руку, которую я с радостью приняла. Покажу тебе основное развлечение. Мы направились к небольшому навесу на пляже, под которым стояли длинные столы. Именно там люди трапезничали, жгли костры и танцевали. Каблуки стали проваливаться в песок, поэтому, не особо подумав о том, как я буду выглядеть со стороны, я нагнулась и сняла свои туфли. Дракон удовлетворенно хмыкнул а затем забрал мою обувь из рук. «Мне не трудно, ответил он на мой недоуменный взгляд. От чего то стало некомфортно, и щеки запылали румянцем. Наверное, это все от ветра, который я уже не чувствую. А вот тепло, с которыми ступни уходили в песок, я очень даже чувствовала. И это было так приятно. Вокруг кричали чайки, смешивая со звуком прибрежных волн после заката становившихся еще больше и смелее. А чуть поодаль я увидела, как рыбаки вытягивали на берег лодку. Их ругань и пререкания были слышны даже сквозь заливистый смех отдыхающих. Но от этого на душе становилось только теплее. Вся обстановка, атмосфера за все это время стала напоминать земную. В детстве... Мы с родителями жили в областном домике на берегу залива, где летом молодежь любила устраивать гуляния на праздник Ивана Купала. Наверное, это был единственный день, когда нас не ругали за утреннее возвращение домой. Мы жгли костры из шин, водили хороводы, плели венки, перепрыгивали через огонь, чтобы хорошо отдохнуть на этом празднике. Нам даже не нужен был алкоголь. Эх, девяностые, вот это было детство. Не было телефонов и компьютеров, а были дворовые посиделки на лавочке. Соседи встречались каждый вечер. Как-то даже вытаскивали первый плазменный телевизор с плоским экраном, чтобы всем переулком посмотреть футбол. Сейчас же все было по-другому. Шины уже никто не жег, да и через костер никто не перепрыгивал. Все резко повзрослели. Даже те, кому еще положено быть молодыми. «Любите море?» неожиданно спросил дракон, из-за чего я даже вздрогнула. Я заметил, что вы часто к нему подходите, а когда лица касаются морские брызги, ваш взгляд смягчается, морщинка на лбу разглаживается, и глаза так сияют, что от них невозможно оторваться. Такое откровение выбило из колеи. Я даже сперва не нашлась с ответом, но все же смогла взять себя в руки. Да. Море напоминает мне о детстве, о беззаботности. В общем, с ним у меня тоже хорошие воспоминания. Это радует, тепло улыбнулся дракон, из-за чего сердце непривычно затрепетало. Надеюсь, этот вечер оставит такие же приятные моменты в вашей памяти. Постепенно мы приблизились к навесу, который полностью состоял из соломы, широких листьев и чего-то еще. Натянутые плотные веревки названия которых я не знала. Отдыхающие уже успели выкатить бочку с вином и пивом. Жители пили и ели в неограниченном количестве. Никто никому не платил. Либо все давно на все скинулись, либо веселье было за счет местного управления. Никто не задавал нам вопросов, кто мы и откуда. Нас встретили радушно. На шею надели огромный цветочный венок на котором были вплетены семь различных цветов. Каждый цветок символизирует отдельную народность, шепотом пояснил дракон, опалив щеку горячим дыханием. А следом нас пригласили к столу, который просто ломился от съестного разнообразия. «Так, Марго, главное не накинься на все и сразу, иначе подумают, что ты какая-то там дикарка, дурочка с Пятого переулочка». Оно тебе надо? Дракон и тут меня удивил. Он не использовал столовые приборы в необходимом порядке. В том именно, который так натужно вбивал в мою головушку Алор во время обучения. Ролов ел все с помощью одной вилки, а мясо и вовсе брал в руки. Решив, что я ничем не хуже, присоединилась к нему. Вокруг нас шла непринужденная беседа, к которой мы с удовольствием подключились. Все страхи испарились. Я даже не думала, что смогу так свободно общаться с людьми на этой планете, не боясь быть пойманной врасплох. Это драконище творит со мной что-то невообразимое. Еще привыкну на свою голову. Музыка резко сменилась. В один момент из веселой она стала страстной, тягучей, прерывистой, под которую так и хотелось взять юбку в руки и двигаться, двигаться, двигаться. Ролов заметил мои движения и подал руку, приподнимаясь за стола. «Нет-нет-нет», — -нет», замотала головой, прекрасно понимая его намерение. «Только кто бы меня слушал?» Слушать нет, а вот нагло схватить, вытаскивая за стола в образовавшийся полукруг из танцующих, так это всегда да. Может, всему виной зажигательная атмосфера, а может, выпитое вино. Но я решила отпустить ситуацию и отдать себя в такт соблазнительной музыки. Ролов вытянул руки, щелкнув пальцами. Его ноги стали выполнять зигзагообразные движения, то поднимаясь, то опускаясь на песочную поверхность. Я же краем глаза следила, как танцуют девушки, и пыталась за ними повторить. В целом моя интуиция была права. Юбку необходимо было чуть-чуть приподнять и на манер цыганских танцев кружить вокруг партнера. Смех выходил из груди сам собой. Я даже не заметила, как со временем очутилась в объятиях дракона. Его руки лежали на моей талии, а спина была прижата к мужской сильной груди. Так и хотелось откинуть голову на его плечо, закрыть глаза и просто наслаждаться моментом. «Сейчас самое интересное», — отвлекся дракон и вывел меня из-под навеса. Мужчины копошились вокруг маленького полукруглого строения а потом резко от него отбежали, потому что из основания вверх полетели искры, складывающиеся уже высоко в небе в неописуемые фигуры. Фирверк захлопала в ладоши, как маленький ребенок, которому показали любимую игрушку. Ролов сдержанно хохотнул и прижал меня к себе еще ближе. Но я даже не противилась, а закинув голову, стала смотреть на разноцветные искры. Вот они приняли очертания грозного бородатого мужчины с кустистыми бровями и высокомерным видом. «Это наш император», — пояснил Ролов. «Да, наверное, именно таким я его себе и представляла». Далее очертания изменились, складываясь в лицо миловидной девушки с заостренными ушами и длинными густыми волосами. Лицо хоть и было красивым, но продолжала истончать холодность и надменность. Они бы с императором были бы идеальной парой. Это императрица эльфов. По ней и не скажешь, что ей 90 лет. Да, не скажешь. У меня даже хорошо получилось скрыть удивление. Я вообще обратила внимание, что в последнее время в этом мире удивляюсь все меньше и меньше. А искры тем временем заплясали, складываясь в существо с мужским торсом и низом натурального коня. Кентавр поняла даже без пояснений. Император был с луком. Он потоптался на месте, а затем натянул тетиву и сделал вымышленный выстрел. Вся эта картина напоминала созвездие стрельца. Красотища! Затем нам показали русала. Рукой он подгонял волны, образуя целое цунами которая разлетелась на сотни брызг и образовалась в маленького пляшущего старичка. Он так ловко передвигал ногами, что его борода от каждого прискока развивалась в разные стороны. Император гномов. Веселенький народ. Заметно. Следом изображение сменилось на огромного орка, который сжимал кулаки, напрягая свои мышцы. Ну? и завершал все это веселье дракон. Он взмахивал своими крыльями и в конце полыхнул огнем, после чего представление закончилось. Все стали возвращаться к еде и напиткам, только мы продолжали стоять и всматриваться в небо. А как же оборотни и вампиры? Они не обидятся, что их не представили? Ролов отодвинулся и удивленно на меня посмотрел. Да так, что я поежилась. Праздник семистороннего содружества посвящен дню окончания войны между семью расами. Оборотни и вампиры не принимали в ней участие, поэтому их и не показали. а протянула я, понимая, как опростоволосилась. Веселье как рукой сняло, и я попросила дракона вернуть меня домой. «Конечно!» – согласился он слегка огорченно и поспешил забрать мои туфли который оставил на лавке перед танцами. Я быстренько обулась, и Ролов снова открыл для нас портал, который привел прямиком к моему особняку. «Спасибо за чудесный вечер. Мне очень понравилось. Не помню, когда в последний раз так веселилась. На это и был расчет, подмигнул мужчина. А затем вся игривость исчезла с его лица, оставив место задумчивости и желанию. Я даже не успела уловить тот момент, когда дракон склонился для поцелуя. Поэтому настолько растерялась, что резко отвернулась. И дракону ничего не оставалось, как мазнуть губами по моей щеке. Ой, единственное, на что хватило моего словарного запаса. Не ожидала. Мужчина сначала опешил, а потом тихо рассмеялся, обнимая на прощание. «До скорой встречи, Марго!» – прошептал он мне на ушко. «До скорой встречи!» – прошептала удаляющейся спине.